Глава 14 Той же печальной осенью сорок -го года в жизни сестер появились новые интересы. Они были пока очень слабыми, они их часто забывали под влиянием острых переживаний и страха за брата. В биографической заметке о своих сестрах, которую Шарлотта предпослала изданию «Грозового перевала» и «Агнес Грей», Пятидесятого года заметки единственные в своем роде, насколько мне известно, по своему возвышенному тону и силе выражений, сказано. Однажды осенью сорок пятого года я неожиданно натолкнулась на толстую тетрадь, исписанную почерком моей сестры Эмили. Это были стихи. Разумеется, я не удивилась, мне было известно, что она умела их писать и писала. Я просмотрела тетрадь, и тут я ощутила нечто большее, чем удивление, уверенность, что это не просто слово излияния, которыми обычно увлекаются женщины. Стихи Эмили мне показались крепкими и лаконичными, энергичными и искренними. Я услышала в них особую музыку, дикую, грустную и возвышенную. Сестра Эмили не любила открытых проявлений чувств. Она всегда была сдержанной и не позволяла даже самым близким без позволения вторгаться в свою жизнь. Я потратила несколько часов, прежде чем заставила ее поверить в справедливость моего мнения об ее таланте и несколько дней, чтобы убедить ее в том, что ее стихи заслуживают публикации. В то же время моя младшая сестра спокойно сочиняла что-то свое. Затем Энн обратилась ко мне с просьбой. «Раз уж Эмили доставила мне своими сочинениями такое удовольствие, то не взглянули ли я и на ее опусы?» «Разумеется, мое суждение весьма пристрастно» но мне показалось, что и в стихах «Н» есть некое милое и искреннее чувство. Еще в ранние годы мы все лелеяли мечту сделаться писательницами. Мы решили составить небольшой том избранных стихотворений и, если это окажется возможным, отдать его в печать. Питая антипатию к публичности, мы заменили свои имена на карр Эллис и Эктон Беллы. Такой неоднозначный выбор был сделан не без сомнений. Мы выбрали мужские имена, не желая открывать, что вы женщины. Дело не в том, что наш способ мышления и писания не похож на те, которые обычно именуют дамскими. Об этом мы тогда не имели понятия. Скорее у нас было смутное ощущение, что на женщин-писательниц смотрят с некоторым предубеждением. Мы заметили, что, отзываясь о произведениях, написанных женщинами, критики иногда переходят на личности, если хотят отругать, а в других случаях прибегают к фальшивым похвалам и вести. Издание нашей маленькой книжечки оказалось делом нелегким, как и следовало ожидать, не мы, ни нашей стихии, никому не были нужны. Но к этому мы были готовы с самого начала. Пусть мы не имели опыта общения с издателями, но мы читали о том, как это бывало у других. Сложнее всего оказалось получить от издателей хоть какой-то ответ. Приведённое в отчаяние их молчанием, я решила обратиться за советом к фирме господ Чамберсов, из Эдинбурга. Возможно, они уже давно забыли эту историю, но я хорошо ее помню. И именно от них мы получили короткое, деловое, но весьма любезное и даже милое письмо, содержавшее некий совет. Следуя ему, мы в конечном счете добились своего. Я навела справки у мистера Роберта Чамберса и убедилась, как и предполагала мисс Бронте, что этот джентльмен совершенно забыл об ее обращении за советом к нему и его брату. У них не сохранилось ни копии письма, ни какой бы то ни было записи о нем. В Хаорте есть один житель, который любезно сообщил мне любопытные подробности, касающиеся жизни сестер в описываемый период. Примечание. Этого человека звали Джон Гринвуд. По свидетельству Гаскелл, Шарлотта Бронте считала его своим единственным другом в Хаорте. Вот что он пишет. «Я был знаком с мисс Бронте. Она всегда была для меня именно мисс Бронте. Очень давно. Фактически со дня приезда ее семьи в Хаорт в девятнадцатом году». Однако я мало общался с ними до сорок третьего года, когда взялся за торговлю пищебумажными принадлежностями. Другого магазинчика, торгующего ими, нельзя было найти в наших краях ближе, чем в Китли. Сестры Бронте покупали у меня огромное количество пищи и бумаги, и я все время удивлялся, куда им столько. Думал, что они, должно быть, сотрудничают в журналах. Когда у меня кончалась бумага, я все боялся, что они вот-вот явятся за покупками. Их очень расстраивало, если нельзя было купить бумаги. Так что я не раз ходил пешком в Галифакс, а это 10 миль от нас, чтобы принести оттуда пачку пищи и бумаги. Пусть лежит на к их приходу. Больше мне было не купить из-за недостатка средств. Денег вечно не хватало. Мне хотелось сделать им приятное. Они ведь так отличались от всех остальных жителей деревни. Были такие милые, добрые и очень тихие. Никогда много не говорили. Шарлотта иногда задерживалась у меня в лавке и расспрашивала о том, как мы поживаем с такой добротой и таким сочувствием. Я всего лишь бедняк добывающий пропитание своим трудом, и в том никогда не видел ничего унизительного, но с ними я говорил совершенно свободно, был в своей тарелке. В школе мне поучиться не довелось, но с ними я не чувствовал себя человеком необразованным. Наконец нашлись издатели, выразившие готовность, напечатать стихотворения Карлера, Эллиса и Эктона Беллов. Это были господа Эйлот и Джонс. Их компания располагалась на Паттернаст Роу. Мистер Эйлот любезно предоставил в мое распоряжение письма, которые Шарлотта присылала ему по этому вопросу. Первая из них датирована 28 января 1946 -го года. В нем мисс Бронте спрашивает, возьмутся ли издатели за публикацию тома стихов в одну восьмую листа. А если они не захотят рисковать своими деньгами, то возможна ли публикация за счет авторов? Письмо подписано Ш. Бронте. По-видимому, ответ был получен очень скоро, поскольку следующее письмо она отправила уже 31 января. Джентльмены, поскольку вы согласились опубликовать ту книгу, о которой я вас спрашивал в прошлый раз, мне хотелось бы узнать по возможности побыстрее стоимость бумаги и печатных работ. После этого я перешлю вам необходимую сумму вместе с рукописью. Желательно напечатать ее томом в одну восьмую листа, На той же бумаге и таким же шрифтом, как последнее издание Вордсворта, выполненное Моксоном. Стихи займут, я полагаю, от 200 до 250 страниц. Они написаны не священником и не имеют исключительно религиозного характера. Впрочем, эти обстоятельства не относятся к материальной стороне дела. Если вам все таки надо увидеть рукопись, чтобы точно определить стоимость публикации, я вышлю ее немедленно. Однако, предварительно мне хотелось бы иметь представление о порядке цен. И если, как я уже писал, вы можете назвать примерную сумму, то я буду вам очень благодарен. В следующем письме, датированном 6 февраля, Шарлотта пишет. Вы увидите, что эти стихотворения написаны тремя авторами-родственниками. Каждая из частей подписана соответствующим именем. Затем следуют письма от 15 и 16 февраля. В последнем говорится. Судя по рукописи, книга получится все-таки тоньше, чем я предполагал. Не могу указать другой образец, на который она должна походить. Пусть формат будет в двенадцатую долю листа, поменьше, но с ясно напечатанными буквами. Я настаиваю только на ясном шрифте, не очень мелком и на хорошей бумаге. 21 февраля она выбирает шрифт размеров в 10 пунктов для стихов и через несколько дней переводит издателям сумму в 31 фунт 10 шиллингов. Хотя подробности, приводимые в этом письме, не очень значительны, тем не менее их нельзя отбросить как ненужные. Они хорошо характеризуют пишущего. Поскольку книга должна была выйти за счет авторов, то есть на их собственный страх и риск, то Шарлотте, которая вела переговоры, было важно ознакомиться с разными видами шрифтов и разными размерами книг. Она остановилась на маленьком томике, о котором узнала все, что нужно для подготовки к печати. Она не признавала поверхностного знакомства с предметом, не полагалась на других в решениях, которые могла принять сама. При этом из письма видно и то, что она вполне доверяет честности господ Эйлотта и Джонса. Пускаясь в рискованное предприятие, Она все-таки была осторожна, но в то же время немедленно заплатила деньги, как только это потребовалось. Вот проявление двух сторон ее натуры – самодостаточной и независимой. Однако ее отличала сдержанность, граничащая с замкнутостью. Пока шла подготовка к публикации сборника стихов, Она не сказала ни слова никому за пределами семейного круга. В моей руке попало несколько писем, которые Шарлотта адресовала своей старой школьной учительнице Мисс Уллер. Они написаны примерно в описываемое время. Руководствуясь принципом, которому я следую постоянно, давать слово самой Шарлотте, а не другим лицам там, где только это возможно. Приведу несколько фрагментов из этих посланий, расположив их в порядке написания. 30 января 46 -го года. Моя дорогая мисс Вуллер, я так и не съездила в... Прошло уже больше года с тех пор, как я побывала там в последний раз. Однако я часто получаю весточки от «Э», и она не забыла сообщить мне, что вы уехали в Бустершир. К сожалению, у нее не было вашего адреса. Если бы я его сдала, то написала бы вам уже давно. Наверное, вы хотели бы знать, как вы пережили железнодорожную панику. Примечание В это время в Англии существовало несколько акционерных обществ, занимавшихся постройкой железных дорог. В 1947 году лопнул финансовый пузырь, за которым стоял Джордж Хадсон или Гудзон, которого именовали Королем железных дорог, что привело к разорению многих акционеров. И я очень рада, что могу в ответ заверить вас в том, что наш маленький капитал не пострадал. Йорк-Мидланд, как вы говорите, очень хорошая линия. Однако признаюсь вам, что я со своей стороны хотела бы поступать разумно. Вряд ли даже самые лучшие линии будут приносить в течение многих лет те же дивиденды, что и сейчас. Я стремилась продать наши акции прежде, чем будет слишком поздно и вложить вырученные средства во что-нибудь более надежное, хотя, возможно, пока и не столь доходное. Мне, однако, не удалось уговорить сестер принять мою сторону, и потеря средств представляется мне предпочтительнее того огорчения, которое я могла бы принести Эмили, если бы стала действовать вопреки ее воле она занималась моими материальными делами, пока я была в Брюсселе и делала это в высшей степени умело, так что мне совершенно не приходилось издалека следить за своими интересами. Поэтому я попросила ее и дальше делать то же, и была готова смириться с любыми последствиями. Эмили действовала бескорыстно и энергично, если же она порой несговорчиво и не всегда поддается убеждению, то надо помнить, что несовершенство – удел человеческого рода. И если мы будем продолжать относиться к тем, кого любим и с кем тесно связаны с глубоким непоколебимым уважением, то мы легко простим мелкие огорчения от тех их слов и поступков, которые кажутся нам упрямыми и неразумными. Вы не хуже меня знаете, моя дорогая мисс Вулер, насколько сестры бывают привязаны друг к другу. С этим чувством не сравнится никакое другое, особенно если они почти ровесницы, получили сходное образование и разделяют вкусы и пристрастия друг друга. Вы спрашиваете об Бренуэлле. Он и не пытается искать себе место, и мне начинает казаться, что он уже считает себя неспособным занять более-менее респектабельное положение в жизни. Если ему в руки попадают деньги, он тут же тратит их во вред своему здоровью. Он, похоже, совсем лишился умения владеть собой. Вы спрашиваете, не кажется ли мне, что мужчины странные создания? Да, кажется, мне это часто приходило на ум. Способ их воспитания тоже представляется странным. Их явно недостаточно оберегают от искушений. Девочек защищают так, словно они совсем хрупкие или совсем глупенькие, а мальчишкам дают свободу, словно они обладают некой высшей мудростью, и нигде и никак не могут сбиться с пути. Я рада, что вам понравился Бросгроув, хотя осмелюсь заметить, что на свете есть мало мест, которые бы вам не понравились, особенно, когда вы путешествуете с миссис М. Мне всегда радостно слышать, что вы в хорошем настроении, поскольку это доказывает, что даже в нашем земном мире есть высшая справедливость. Вы тяжко трудились, вы отказывали себе в малейших удовольствиях и радостях в ранней юности и в расцвете жизни. Теперь вы свободны, и хочется думать, что впереди у вас множество лет здоровья, бодрости и наслаждения свободой. Кроме того, для моей радости есть другая причина, весьма эгоистическая. Я убеждаюсь, что одинокая женщина может быть счастлива, как и любимая жена и любящая мать. И это очень хорошо. Я много думаю о судьбах незамужних, и никогда не бывавших замужем женщин в наши дни, и прихожу к выводу, что нет на этом свете человеческого существа более заслуживающего уважения, чем незамужняя женщина, которая идет по жизни спокойно, уверенно, с достоинством и не ищет поддержки ни у мужа, ни у брата. Такая женщина, достигнув возраста 45 лет и более, сохраняет уравновешенный склад ума, способность получать радость от простых вещей и выдерживать неизбежные страдания, испытывая сочувствие к страданиям других, и может жить так, как позволяют ее собственные средства. В то время, когда шли переговоры с издательством Эйлота и К. Шарлотта навестила свою школьную подругу, с которой состояла в доверительной переписке. И во время этого визита, не позднее она ничего не говорила о публикации стихотворений. Однако юная леди все-таки заподозрила, что сестры посылают свои сочинения в журналы, и это подозрение подкрепилось во время одной из ее поездок в Хаорт. Когда она увидела, как М читает «Чамберс Джорнал», во время чтения на обычно спокойном лице младшей мисс Бронте промелькнула улыбка. «Что там такое?» – спросила подруга. «Чему ты улыбаешься?» «Я просто увидела, что они поместили одно мое стихотворение», – последовал тихий ответ. «Больше на эту тему не было сказано ни слова». Подруге Шарлотта адресовала в это время следующие письма. 31 марта 1946 года. «Я прибыла домой вчера, в начале третьего. Поездка прошла, без приключений. Папа чувствует себя очень хорошо, хотя его зрение находится в прежнем состоянии. Эмили и Энн отправились пешком в Китли, чтобы меня встретить». Однако, к сожалению, я пошла по старой дороге, а они по новой, и мы разминулись. Они вернулись домой только в половину четвертого, и по пути их застиг сильный дождь, который продолжался потом всю вторую половину дня. Очень печально, что Энна в результате немного простудилась, но я надеюсь, что она скоро поправится». Папа был очень рад моему рассказу относительно мнения мистера К. и тому, как прошла операция у старой миссис Э. Похоже, он все таки склоняется к тому, чтобы отложить операцию еще на несколько месяцев. Где-то через час после приезда я отправилась к Бренуэллу, чтобы поговорить с ним. Беседовать с ним тяжкий труд. Можно и не пытаться это делать, поскольку он не отвечает и как бы не замечает собеседника. Он пребывает в каком-то ступнике. Опасения мои были не напрасны. Я слышала, что он в мое отсутствие раздобыл саверин под предлогом того, что ему надо заплатить долг. После этого он немедленно отправился в трактир и потратил деньги, как и следовало ожидать. Закончила свой рассказ об этом словами безнадежный, малый. И это верно. При нынешнем состоянии Бренуэлла едва ли возможно даже находиться с ним в одной комнате. Что готовит нам грядущее? Бог весть. Тридцать марта сорок шестого года. Наша бедная старушка-служанка Тебби серьезно больна уже две недели, но сейчас понемногу поправляется. Марта тоже больна, у нее распухло колено, и поэтому ей приходится оставаться дома. Привечание, Девушка, которую наняли в помощь старой Тебби и которая до сих пор верно служит в постарате. Боюсь, она еще долго не сможет приступить к работе. Я получила номер рекорда, который ты мне выслала. Я прочла письмо де Обинье. Примечание. Де Обинье Жан-Анри Мерль. Швейцарский священник, проповедник и теолог, историк реформации. Написано умно. И все, что он говорит про католицизм, звучит очень хорошо. Идеи, высказанные им о Евангелическом союзе, вряд ли реализуемы, но, несомненно, высказаны в духе Писания, которое призывает крестьян к единству, а не к проявлениям нетерпимости и ненависти. Я очень рада тому, что смогла вовремя съездить в поскольку перемена погоды отчасти повлияла на мое здоровье и лишилась сил как ты поживаешь я скучаю по влажному югу и восточным ветрам какое счастье что папа чувствует себя хорошо хотя конечно его часто огорчает ужасное поведение бренуэлла тот если и меняется то только к худшему Тем временем процесс издания сборника стихотворений потихоньку продвигался вперед. Посовещавшись, сестры после некоторых колебаний решили, что сами будут держать корректуру. Вплоть до 28 марта издатели направляли свои письма мистеру Ше Бронте и Сквайру, но затем Шарлотта решила указать Эйлот Туйка на небольшую ошибку и попросила в дальнейшем высылать корреспонденцию на ее настоящее имя, мисс Бронте. Однако при этом она дала понять, что действует не от себя, а в качестве представителя настоящего автора. Так, в письме, датированном 6 апреля, Шарлотта делает предложение издателям от лица К. Э. и Э. Веллов. Подготовить к печати книгу прозаических сочинений – это три отдельных, не связанных между собой романа, которые можно опубликовать либо вместе, в трех томах обычного для романов формата, либо в качестве отдельных книг, если это покажется выгоднее издательству. Мисс Бронте добавляет, что в намерение авторов не входит издание за свой счет. Авторы уполномочили ее узнать у господ Эйлот Тайка, согласны ли они взяться за такую публикацию, разумеется, предварительно внимательно прочитав рукописи и убедившись, что они позволяют надеяться на успех. На это письмо издатели ответили быстро. Общее содержание их ответа можно понять по письму Шарлотты, датированному 11 апреля. Благодарю вас от имени Карера, Эктона и Эллиса Беллов за ваше любезное письмо и предложение помочь советам. Мне было бы, несомненно, очень полезно получить от вас сведения по некоторым пунктам. Очевидно, что никому неизвестные авторы сталкиваются с большими трудностями, когда решают предъявить свои произведения читающей публике. Не могли бы вы подсказать, каким образом лучше всего преодолеть эти трудности? Например, в нашей ситуации, когда речь идет о прозе, в какой форме издатель скорее возьмется за такую рукопись? Лучше предложить ему трёхтомное издание или романы, которые могли бы быть опубликованы отдельными выпусками? Или лучше напечатать их в журналах? то из издателей, скорее всего, благожелательно отнесся бы к предложению такого рода. Достаточно ли написать издателю об этом деле, или лучше попытаться добиться личной беседы? Ваши мнения и советы по этим трем пунктам, а также по любым другим, которые вы, исходя из своего опыта, посчитаете важными, будут приняты с большой благодарностью. По этому письму видно, что Шарлотта весьма высоко ценила добрые намерения и честность издательской фирмы, которая обратилась со своим первым литературным начинанием и потому впоследствии полностью положилась на их советы и предложения. И подготовка сборника стихов к печати оказалась недолгой – 20 апреля. Мисс Бронте пишет о том, что хотела бы получить три экземпляра сборника, а также просит у Эйлотта и Совета, кому из рецензентов лучше послать по книге. Ниже следующее письмо наглядно показывает, какие представления были у этих барышень о периодических изданиях и рецензиях, руководящих мнениями читающей публики. Томик стихотворений надо аккуратно обернуть тканью. Будьте так любезны, отослать экземпляры в сопровождении рекламы как можно скорее в следующие издания. Далее перечисляется восемь изданий, а также в газеты Daily News и Британия. Если есть другие периодические издания, куда вы обычно отсылаете экземпляры вышедших книг, то будьте добры также отосылать по экземпляру. Мне кажется, что перечисленных изданий вполне достаточно для рекламных целей. Отвечая на последнюю просьбу, мистер Эйлотт предложил направить книги и рекламные проспекты в Атенеум, литературе газет, Критик и Таймс. Однако в ответном письме Мисс Бронта написала, что будет достаточно и тех изданий, которые она ранее перечислила, поскольку авторы не хотят тратить на рекламу больше двух фунтов. Им кажется, что успех книги зависит больше от рецензий в журналах, чем от количества рекламных объявлений. На случай, если где-нибудь появится рецензия, независимо от того, будет она хвалебна или нет, Шарлотта просила Эйла Т.К. известить о названии и номере журнала, поскольку сама она не имеет возможности регулярно просматривать журналы и может пропустить заметку. Если стихотворения будут встречены положительно, я намереваюсь вложить еще некоторую сумму денег в рекламу, но если сборник напротив пройдет незамеченным или будет раскритикован, то дальнейшая реклама представляется мне бесполезной, поскольку ни в названии книги, ни в именах авторов нет ничего, что могло бы привлечь внимание хоть одного читателя. Насколько мне известно, маленький томик стихов вышел в конце мая 1946 года. Он появился незаметно. В первые недели после выхода не было слышно разговоров о том, что еще три поэтических голоса обратились к читателю со своими стихами. Жизнь шла своим чередом, и сестры уже забывали о сборнике под влиянием более насущных забот. 17 июня Шарлотта пишет. Брэнуэлл объявил, что ничего сам для себя делать не будет. Ему предлагали неплохие места, где он, поработав недели две, мог бы хорошо зарекомендовать себя. Однако он не желает и пальцем шевельнуть, а только пьет, ввергая нас в отчаяние. В Атенеуме за 4 июня в разделе «Поэзии» Появилась короткая рецензия на стихотворение карора Эллиса и Эктона Беллов. Выше всех из трех братьев рецензент поставил Эллиса, назвав его стихи тонкими и оригинальными по духу. По мнению критика, Элис Бел обладает такой силой крыльев, что может достичь небывалых высот. Проницательный рецензент замечал, что стихи этого автора производят впечатление оригинальности, независимо от того, чему они посвящены. «Кара Рабелла» он ставит между Эллисом и Эктоном. По прошествии времени кажется, что в этой рецензии нет ничего достойного упоминания. Однако можно представить, с каким интересом читали ее в Хауэртском постарате как старательно выискивали сестры основания оценок рецензента и нечто похожее на советы о том, каким образом можно дальше развивать их таланты. Приводимое ниже письмо Шарлотты от 10 июля 1946 года кажется мне особенно примечательным. Не имеет значения, кому именно оно адресовано. Важнее выраженное в нем благотворное чувство долга. Сознание высшей важности той обязанности, которую наложил Господь, повелев жить с семьями, в наши дни этот взгляд заслуживает внимания. Я вижу, что ты стоишь перед особенно трудным выбором, перед тобой две дороги. Твоя совесть подсказывает, что надо выбрать правильную, хотя подниматься по ней может оказаться труднее всего. Но ты не знаешь, какая дорога правильная. Ты не можешь решить, к чему призывают тебя долг и религия. Покинуть родной дом и там, во враждебном мире, зарабатывать себе на жизнь тяжким трудом гувернантки или быть со старушкой-матерью дома пока что оставив надежду на какую-либо личную независимость и смириться с ежедневными неудобствами, иногда даже лишениями, которые я очень хорошо себе представляю. Ты никак не можешь решить, что же выбрать, и я попробую сделать это за тебя или, по крайней мере, выскажу свое глубочайшее убеждение по этому вопросу ты увидишь, насколько сильно он касается и меня тоже. Правильная дорога – та, которая предлагает наибольшее самопожертвование и наибольшую пользу для других. И если неуклонно следовать этой дорогой, она со временем приведет тебя к процветанию и счастью, хотя поначалу может показаться, что ты движешься прямо в прямо противоположном направлении». Твоя мать старая и больна. У старых и больных людей в жизни немного радостей, даже меньше, чем могут представить себе те, кто молод и здоров. И лишить их хотя бы одной из них было бы жестоко. Если твоей матушке спокойнее, когда ты находишься рядом, то оставайся с ней. Если после твоего ухода она почувствует себя несчастной, Оставайся с ней. Пусть близорукие люди судят тебя, как будто ты остаешься дома ради собственного удобства. Не жди от других похвалы или восхищения за то, что ты остаешься дома в утешении своей матери. Главное, чтобы твой поступок одобрила твоя совесть. И если это так, то оставайся с матерью, Я советую тебе поступать так, как стараюсь поступать сама. Заключительная часть этого письма интересна тем, что она содержит безоговорочное отрицание слухов о готовящейся свадьбе Шарлотты и младшего священника в приходе ее отца. Примечание. Имеется в виду Артур Белл Николс. 1818-1906 годы. Ирландец по происхождению, выпускник Тринити колледжа в Дублине, начал служить в Хаортском приходе в качестве младшего священника в мае 1945 года. То есть того самого джентльмена, с которым она соединится восемь лет спустя, и который уже начал служить ей, хотя она об этом и не знала, так же преданно и заботливо, как некогда служил Иаков, чтобы жениться на Рахиле. Возможно, другие и замечали, что происходит, но сама Шарлотта не видела ничего. Сохранилось еще несколько писем, отправленных по поручению господ Беллов мистеру Эйлоту. 15 июля Шарлотта пишет. «Поскольку от вас нет известий, я предполагаю, что новых рецензий на книгу не появилось и спрос на нее не вырос. Не будете ли вы так любезны, тем не менее, черкнуть мне пару строк и сообщить, было ли продано хоть что-нибудь? И если да, то сколько экземпляров?» «Боюсь, что очень немного». Три дня спустя она пишет. Господа Беллы просили меня поблагодарить вас за предложение, касающееся рекламы. Они согласны с вами в том, что поскольку время для продаж выдалось неудачное, лучше отложить рекламирование книги. Они благодарят вас за сведения о количестве проданных экземпляров. 23 июля напишет мистеру Эйлот Господа Беллы будут вам благодарны, если вы отправите приложенное письмо из Лондона. Это ответ на то послание, которое вы переправили сюда, содержавшее просьбу прислать автографы от человека, прочитавшего стихотворение и выразившего восхищение ими. Как я говорила раньше, господа Беллы хотели бы покамест сохранить инкогнито, и потому предпочитают... Не отправлять прямо свое письмо, а переслать его через Лондон с тем, чтобы никто не мог узнать о месте их проживания по почтовому Штейнбелю и так далее. Еще одно письмо отправлено в сентябре. Поскольку ни в каких журналах и газетах больше не вышло рецензии на книгу, то и спрос на нее надо полагать, не слишком вырос. В биографической заметке о своих сестрах Шарлотта так рассказывает о крушении их скромных надежд на успех этой публикации. Книга была напечатана. Ее почти никто не прочел. И единственное, что в ней заслуживает внимания, это стихи Эллиса Белла. У меня было тогда. И остается сейчас убеждение в высоких достоинствах этих стихотворений. Хотя мое мнение осталось неподтвержденным критикой, я, тем не менее, продолжаю его придерживаться.